Глава пятьдесят четвертая. Вторая правда. Зачем ты вернулась? На какое-то время я решил поплыть по течению и постарался понять, что же происходит. Прошло минут десять, а все мои предварительные прикидки уже начали трещать по швам. Слышал про ловлю на живца? Вот примерно это сейчас с тобой и попытались провернуть но учитель сказал, что мне сейчас будет лучше придержать бездну и не плодить конкурентов. Кажется, я начинаю понимать, о чем она. То есть Дарея хотела, чтобы я кого-то к ней заманил? Так, у Лисы уже 60-й уровень. По моим прокачанным характеристикам я соответствую примерно такому же. Смогу ли я с ней справиться в случае чего? Ты всегда был сообразительным. А эта девчонка стала гораздо увереннее в себе. Мне кажется, или сейчас со мной флиртуют. Эта дамочка тут давно сидит, не имея возможности выбраться. Ждет, пока к ней не попадется кто-то достаточно сильный, чтобы заполучить прислужника посильнее. Вот только кто же в такую явную ловушку полезет. Вот ей приходится изворачиваться». На этот раз засветила артефакт, а потом выпустила тебя, наверняка же притворялась слабой и трясущейся за свою жизнь. Было такое, а ведь похоже на правду, гораздо реалистичнее, чем сказка от демоницы. Тем временем мы уже выбрались на поверхность и успели убраться за границы развалин». И ведь неплохая задумка, не будь я в курсе, могла бы попытаться залезть, разведать и попалась бы ей в лапы. Все-таки это противник явно более высокого уровня. Ну, конечно, пятисотый уровень, как ни крути. А теперь можешь вернуться домой и постарайся обо всем забыть. Обычному человеку в такие дела лучше не лезть. Не думаю, что тебе удастся так просто вернуться». Совершенно беззвучно к нам двигалась Влада. Сейчас в рассветных сумерках было хорошо видно, что ее окружает грязно-коричневая аура. А ведь я был уверен, что стражи запретного города с ней расправились. «Вы же не думали, что с аурой бездны второго уровня какие-то тени смогут меня остановить?» Если в пещере из-за мрачности атмосферы мне слышалось что-то потустороннее в ее голосе, то сейчас все пропало. Это была одновременно и самая обычная Влада, с которой я всегда был не против поболтать, и страшное существо, окруженное не менее страшной древней силой. Что за аура бездны? Увидев, что, несмотря на слова, пока еще никто не собирается приступать к активным действиям, я решил выудить побольше новой информации. Эх, спросить бы Леру, а ведь я чуть ли не впервые назвал ее по имени. Что с ней случилось за все это время и почему она вообще решила мне помочь? Ну вот обстановка пока не располагает. — Ты же не видишь? — улыбнулась стоящая практически вплотную леса Что ж, самодовольство — это хорошо, оно развязывает языки. — Бездна ставит своим последователям метки. Выполняешь задание, ее уровень растет, и чем он выше, тем в более сильную ауру это клеймо можно трансформировать. Такая своеобразная награда за преданность. Метка бездны, уровень второй может быть превращена в ауру, повышающую все параметры на 120%. Дополнительно активирует способности бездны. Раньше я видел просто голое описание, но теперь после небольшого рассказа Лисы добавились подробности. Получается, чем больше я знаю, тем больше вижу. Какая-то информация, конечно, открывается и сама по себе, Но, похоже, по-настоящему эта способность проявляется только у того, кто собирает и изучает информацию об этом мире. Ты с ней справишься? Хоть и не хочется прятаться за спиной девушки, но и ломиться вперед, играя в благородного рыцаря, точно не выход. Тем более в такой ситуации. — Пока не доберется до продвинутой метки, она мне не соперница, — фыркнула лиса. А описание Влады опять немного дополнилось. Метка бездны, уровень второй, в скобках, 10. Если я правильно все понял, то у обычной метки 10 уровней, а потом она каким-то образом эволюционирует в продвинутую. Не хочется сравнивать, но интересно, а у моего обмана такая же логика развития? «Осторожнее!» Не знаю, почему лиса на моей стороне, но, пожалуй, стоит ее предупредить. Она тут не одна, с ней был еще один парень, Игорь. Это лидер еще одного отряда, что к нам недавно присоединился. — Не знаю ничего насчет Игоря. Голос девушки, все еще продолжающий держать меня за руку, стал напряженным. Но вот другого последователя бездны я уже вижу. «Валентин Петрович, не ожидала, что вы так далеко сможете зайти, пусть и по столь непритязательной дорожке, и стать достойным конкурентом?» Я, стараясь скрыть удивление, повернулся в сторону вышедшего к нам из леса копейщика. «Если леса признала его достойным, значит, если вспомнить ее недавние слова, у Петровича должна быть улучшенная метка». Вот только в статусе пусто, так что либо меня сейчас пытаются ввести в заблуждение, либо мой уровень интеллекта недостаточно высок, чтобы ее увидеть. «Здравствуй, Лера! Вижу, ты тоже встала на путь бездны. Так зачем же тогда пытаешься нам помешать?» «Значит, все правда». Придется признать, что есть вещи, которые пока от меня скрыты, и, что плохо, рядом уже два человека, которые потенциально сильнее меня. Еще, конечно, можно было бы побеспокоиться по поводу бездны, но пока, несмотря ни на что, все еще трудно воспринимать такие абстрактные вещи всерьез. «Не равняй нас!» А девушка-то обиделась. «Это хорошо». Ведь если бы эти трое объединились, то мои шансы благополучно выбраться из этой ситуации скатились бы к нулю. Вы полностью положившиеся на заемные силы, и я, подчинившая себе эту стихию. Если сейчас вам еще есть на что рассчитывать, то пройдет немного времени, и мы будем на совершенно разных уровнях. Да что ты о себе возомнила, глупая девчонка, а Влада-то просто в ярости. В этот момент лицо, еще недавно казавшейся мне симпатичной мечницы, исказилось. Как же мимолетно наше представление о людях! Еще пару недель назад все было так просто. Одна наивная и наглая девчонка, а вторая — мудрый лидер крупного отряда. И вот они как будто поменялись местами. Влада, похоже, тоже почувствовала, что теряет лицо обозлилась и решила выплеснуть накопившиеся эмоции. — Сомневаешься в моей силе? Смотри! Оба ее меча покинули ножны, и такое чувство, как будто начали собирать плескающуюся вокруг нее грязную ауру. — Интересно. Смотрится очень внушительно. Если обычные приемы выглядели как самые заурядные удары острыми железками, — то сейчас это было похоже на... на какую-то магию. В этот момент Влада, видимо, решила, что время пришло. Резким движением, как будто точа один меч а другой, скрестила их, и из места столкновения клинков вырвалась ослепительная вспышка. Сгусток энергии пролетел мимо всех нас, и, ударившись в стоящий чуть в стороне клен, разлетелся облаком искр. «Неплохо!» — всем своим видом транслируя прямо противоположную мысль, лиса потянулась и вытащила свой кинжал, блеснувший темным лезвием с каким-то серебристым отливом. Сразу после этого над ее второй вытянутой рукой взлетела вверх объемная печать, похожая на вытянутую кляксу, Мгновение, и фигуру лисы окружил полупрозрачный темный плащ, под которым начала сгущаться мгла. — А быстро же ты смогла открыть, пусть не полную, но все-таки маску! Было видно, как Петрович подобрался, а я с удивлением смотрел на этот образ. Очень похоже на того жнеца, что мы встречали до этого. Получается, это не его внешность, а проявление этой таинственной печати. Очень интересно. Открытие маски, уровень четвертый. Вот и все, что мне удалось подсмотреть в описании. Тем временем, совершенно не обращая внимания на копейщика, лиса взмахнула своим кинжалом, и сорвавшийся с него поток воздуха разрезал уже поврежденное ранее дерево на две части. Мне с моими потоком пламени и каменным шипом стало как-то стыдно. И это обычные воины. А еще, как ты видишь, могу пользоваться ее силой. Лиса вернулась в свой привычный облик, и хоть она и старалась этого не показывать, было видно, как по ее вискам стекают капельки пота. — Вам даже вдвоем со мной не справиться, так что идите своей дорогой и скажите спасибо, что я не отправляю вас к надгробию. — Уверена, что не надорвешься. При этом в самом голосе нашего лидера уверенности как раз и не было. Держа свое копье на вытянутой руке, он, похоже, тоже начал готовиться продемонстрировать свою силу. — А ведь они друг друга боятся. — До последнего стараются оттянуть необходимость решать этот конфликт силой. На всякий случай будь осторожнее, скорее всего, рядом есть еще один. Помнишь, я говорил, что у нас был другой человек, похожий на Владу, скорее всего, у него тоже есть метка бездны. Пользуясь затянувшейся подготовкой к шоу Петровича, я решил ненавязчиво напомнить Лисе о потенциальной опасности. Не хотелось бы, чтобы с ней что-то случилось, а то, боюсь, без ее поддержки мне долго не протянуть. И ведь видел же сейчас это представление с обликом жнеца, и все равно не могу воспринимать ее как кого-то чужого. Почему-то верю, что вот сейчас она действительно хочет мне помочь. И почему так? В темную сущность тех же Петровича и Влады я поверил гораздо быстрее не думаю, что его оставили в живых». Продолжая следить за копейщиком, девушка начала шептать мне в ответ. «У нашего уважаемого Валентина Петровича улучшенная метка, а такой эффект можно закрепить только окончательной смертью одного из своих. Бездна не терпит слабаков и делает все, чтобы дальше могли пройти только сильнейшие». «А ведь верно». Игорь только-только получил свою метку первого уровня, и, похоже, сразу после этого Петрович и пустил его в расход. Неужели именно это он и запланировал с самого начала, отправляя третий отряд вместе со мной в запретный город? — Смотрите, вот она, настоящая силовая атака! Хриплый голос Петровича привлек наше внимание, и он, убедившись, что все смотрят именно на него, с размаху вонзил копье в землю. Я сначала даже не понял, что именно он хочет сделать. Но в этот самый момент земля с остатками многострадального дерева взорвалась, выбросив вверх пару кубических метров глины и камней. Один такой даже чувствительно ударил меня по плечу, опустив жизни сразу на сотню. Сосредоточившись на логах, я попробовал увидеть точную цифру урона, вот только там было пусто. Зона действия стихийного артефакта. Просмотр логов недоступен. «Направленный толчок». Рядом задумчиво протянула леса, глядя на последствия этого странного удара. Значит, это не случайность. Неужели местные умельцы, развивающие самый обычный ближний бой, могут нанести удар в одном месте с такой силой, что в другом земля по инерции взлетит на воздух, как от взрыва? И когда Петрович смог достичь такого уровня? Это что, все влияние улучшенной метки бездны? — Я тоже так могу. Вот честно скажу, просто не выдержал. Похоже, уж слишком я привык чувствовать себя кем-то значимым в этом мире, чтобы вот так неожиданно оказаться аутсайдером. Без всякой подготовки я сразу маху всадил свою косу в землю, а потом тут же сколдовал свои урезанные пятисантиметровые каменные шипы, один под пятку Петровичу, другой Влади. Копейщик только с недоумением посмотрел на так и не пробившее его броню недоразумение, а вот мечница вскрикнула от неожиданности и отпрыгнула в сторону, оставив на прежнем месте лужицу крови из пробитой насквозь ступни. — Ого! — Как-то неожиданно искренне обрадовалась леса. — Ты тоже так умеешь? — Конечно, пока слабенько, но зато какая скорость. И это без всяких костылей в виде меток. Петрович с Владой тоже смотрели на меня с удивлением. Как будто муравей под их ногами неожиданно заговорил, да еще при этом прошелся крепким словцом по ним самим и их родне до десятого колена. Я же все пытался понять, что творится вокруг меня и что мне делать дальше. Пока можно сказать точно только одно. Все мои догадки о том, кто на какой стороне находится, совсем не соответствуют истине. Получается, когда Дарея говорила об ученике Жнеца, то имела в виду не Осипова, а Лису. Двумя последователями бездны оказались Влада и Петрович, но кто же тогда придет со стороны хаоса? — Какие люди! Вы же не против, если мы присоединимся? С противоположной от представителей бездны стороны из леса появились фигуры Кеши и Мажора.